Философия систем счисления. Мир встречает нас хаосом, неопределенностью, аморфностью и неясностью. Такой океан бесконечной неизмеримости угрожает нашему безопасному существованию и требует от нас поиска ориентиров, опорных точек, создания некой шкалы, системы отсчета или системы счисления. Мы настолько привыкли к нашей десятиричной системе, что редко задумываемся о других возможных вариантах. Однако для описания мира можно выбрать систему счисления практически произвольно. На протяжении истории человечества люди использовали самые разные системы счисления. Системы исчисления представляют собой способы записи и представления чисел. Выбор основания системы счисления. например десятичная, двоичное или восьмеричная, обусловлен историческими, культурными и практическими причинами. Они служат инструментом для облегчения математических операций и взаимодействия с информацией. Выбор системы исчисления действительно может быть произвольным и человечество использовало разные системы на протяжении веков. Это указывает на то, что наше восприятие математики и чисел относительно и зависит от нашего опыта и бытия. Однако, хотя системы счисления могут быть разными, они все основаны на некоторых общих принципах и законах. В определенный момент система счисления, созданная для помощи в познании и структурировании мира, начинает господствовать над нашим мышлением, заменяя реальность, и сама становясь ею. Однако владычество чисел над нами можно рассматривать как иллюзию, поскольку числа и математические структуры являются абстракциями, созданными человеческим разумом для описания и понимания мира. «Esse quam videri — латинская фраза, которая переводится как «быть, а не казаться». Это выражение подчеркивает важность подлинности вместо простого стремления создать видимость или внешний образ. Так что важнее для человека? Быть, то есть пытаться постичь, как там все на самом деле, даже если это истина неудобно, относительно и практически непостижима, Или важнее внешняя видимость, то есть как это воспринимается нами? Например, в Древней Греции архитекторы разрабатывали колонны с особыми характеристиками, чтобы создать визуально гармоничные и сбалансированные конструкции. Один из примеров таких оптических коррекций – энтазис. Он применялся при строительстве колонн. Энтазис представляет собой небольшое выпуклое изгибание в середине колонны. делая ее среднюю часть шире, чем вверх и низ. Это создает иллюзию прямой колонны, которая выглядит пропорционально и симметрично с разных ракурсов и расстояний. То есть архитекторы также использовали колонны разной высоты, чтобы создать иллюзию одинаковой высоты на расстоянии. Они могли располагать более высокие колонны по краям, и более низкие в центре или наоборот, чтобы создать определенный визуальный эффект. Таким образом, зрителю на расстоянии колонны казались одинаковой высоты. Эти техники оптической коррекции использовались для того, чтобы обеспечить эстетическую гармонию и красоту архитектурных сооружений. Хотя визуальные иллюзии, и оптические коррекции, применяемые в древней греческой архитектуре, кажутся далекими от систем счисления. Существует связь в контексте произвольности и предоставления информации. Системы счисления в математике и выражения С. Квамвидера относятся к разным аспектам жизни и знаний. Напрямую их соотнесение может показаться неочевидным. Однако можно провести аналогию. между этими понятиями. Системы счисления представляют собой согласованные способы представления чисел и выполнения математических операций. Выбор системы счисления зависит от контекста, и действительно, система счисления может быть совершенно разной. В то же время, независимо от выбранной системы счисления, математические законы и принципы остаются универсальными и неизменными. Точно так же, как архитекторы использовали оптические коррекции, чтобы манипулировать восприятием пространства и создавать эффекты гармонии и симметрии, системы исчисления представляют собой способ манипулирования и передачи числовой информации. Они служат инструментом для того, чтобы облегчить понимание, обработку и передачу информации, создать видимость владения Информации и архитектурные иллюзии, и системы исчисления являются произвольными способами представления информации, созданными человечеством для человечества, для упрощения, организации и взаимодействия с окружающим миром. Оба подхода позволяют нам лучше понимать и использовать информацию, а также находить гармонию эстетического удовлетворения в нашей окружающей среде. Считается, что использование чисел – залог объективности и точности. Однако психология цифр относится к восприятию и влиянию, которые числа оказывают на наше поведение и принятие решений. В контексте финансовых рынков, биржи, психологические барьеры цены отражают важность округленных чисел или значимость числовых порогов. которые могут вызывать определенные реакции у инвесторов. Системы счисления связаны с психологией цифр через тот факт, что они предоставляют рамки для представления и интерпретации числовой информации. В десятичной системе счисления, которая является наиболее распространенной в наши дни среди человечества, округленные числа, например, 10, 100, 1000, Часто воспринимаются как значимые, или пороговые, или гармоничные, красивые. Это может быть связано с тем, что округленные числа легче воспринимать и запоминать. Таким образом, системы исчисления влияют на психологию цифр и на то, как инвесторы воспринимают и интерпретируют числовую информацию на финансовых рынках. Это влияние может привести к формированию психологических барьеров, барьеров цены и определенных поведенческих реакций у инвесторов, что, в свою очередь, может влиять на динамику рынка. Психологические барьеры, связанные, например, с возрастом, мне 30, мне уже 40, мне уже 50, ах, мне уже 60, мне 70, обычно касаются стереотипов и предупреждений, предубеждений, связанных с определенными возрастными группами. Эти психологические барьеры не отражают фактическую реальность и обусловлены предубеждениями и стереотипами. Люди развиваются и достигают успехов в разное время, и нет определенных правил или норм для каждой возрастной группы. Эти стереотипы могут быть результатом влияния культуры, традиций или неправильного понимания человеческого развития. Важно осознавать, что возрастные границы и психологические барьеры являются искусственными, иллюзорными и не должны определять наши возможности, цели или способности. Счисление дней и лет, а также выбор десятичной системы счисления основаны на произвольных и исторических принципах. Числа, даты, цифры сами по себе не несут, Никакой фактической смысловой нагрузки. Они служат некой измерительной сеткой, инструментом, позволяющим нам представлять, измерять и организовывать информацию о времени, количестве и других аспектах нашей жизни. Системы счисления, такие как десятичная, выбраны исходя из практических и культурных причин, а не потому, что они несут какой-то внутренний смысл. Вероятно. Десятичная система счисления стала распространена из-за того, что у людей есть 10 пальцев на руках. Это упрощает восприятие и использование этой системы. Календарии и системы отсчета времени также основаны на произвольных и исторических соглашениях, астрономических особенностях взаимного движения Солнца, Земли и Луны. Таким образом, Числа, цифры и системы отсчета действительно случайны и произвольны. Их значения определяются только тем, как мы их используем и интерпретируем. Однако они играют колоссальную роль в нашей жизни, позволяя нам организовывать информацию, общаться, планировать наше время и ресурсы. Если бы у людей было шесть пальцев, Возможно, они использовали бы систему счисления с основанием 12, так как общее количество пальцев на обеих руках составляло бы 12. Может быть, происхождение дюжины связано с шестипалыми существами, возможно, древними инопланетянами? Дюжина – это система счисления, основанная на числе 12. который имеет практическое значение используется во многих культурах. Дюжина, например, широко использовалась в течение истории, поскольку 12 является легко делимым числом, имеющим множество делителей, таких как 2, 3, 4 и 6. Дюжина как единица измерения также имеет долгую историю в торговле и коммерции. Например, в древнем Риме дюжина служила для измерения веса и объема, в то время как В средневековой Европе дюжина использовалась для упаковки и продажи товаров, таких как яйца, устрицы, апельсины, другие продукты. Во многих странах мира до сих пор, особенно в англоязычных, дюжина используется как мерило товаров: дюжина яиц, дюжина устрицы. Происхождение дюжины имеет практические исторические корни и возможно не связано с мифическими, шестипалыми существами. Хотя как знать? Цель изучения систем счисления заключается в понимании различных способов представления чисел и осуществления математических операций. Системы счисления играют важную роль в истории математики, культуре, науки и технологии. Их изучение имеет значимость по самым разным причинам. Изучение древних систем счисления, таких как египетская, Вавилонская, индейцев Мая, римская, позволяет понять, как развивалась математика и какие методы использовались в разных культурах. Это расширяет понимание истории и дает ценные уроки для будущих поколений. Системы счисления являются основой для выполнения арифметических операций и изучения теории чисел. Понимание разных систем счисления <coughs> помогает углубить знания по математике и развивать логическое мышление. Современные компьютеры основаны на двоичной системе счисления, которая используется для, для представления данных и выполнения операций. Значение основ работы с двоичной, восьмеричной и шестнадцатиричной системами являются крайне важными для программистов, инженеров и специалистов по информационной безопасности. Системы счисления имеют применение в разных областях, таких как физика, химия, экономика, криптография и искусство. Их изучение помогает установить связи между разными дисциплинами и облегчает понимание сложных концепций. Изучение различных систем счисления расширяет кругозор, развивает аналитические навыки, логическое мышление, умение решать проблемы. Это способствует формированию качественного математического образования и улучшению педагогических методов. Системы счисления возникли с развитием человеческой цивилизации, и являются результатом потребности людей считать и представлять числа. Древние люди – использовали очевидно простые методы подсчета, такие как камни, палочки или отметки на стенах пещер. Это были первые попытки создания систем счисления, которые позволяли фиксировать количество предметов или отслеживать время. С развитием письма и математики появились более сложные системы счисления. Некоторые из них включают египетскую, иероглифическую и дематическую, Вавилонскую, шестидесятичную, Майя и Римскую систему счислений. Они использовались для записи чисел, проведения торговых операций и астрономических расчетов. В Древней Индии была разработана индоарабская система счисления которая использовала десятичную основу и местное значимое предоставление чисел. То есть было важно на каком месте располагается то или иное число. Это был значительный прогресс в математике, так как он позволил производить арифметические операции более эффективно. Индоарабская система счисления стала распространенной благодаря арабским ученым и впоследствии стала основой современной десятичной системы счисления. В то же время встречались и непозиционные системы счисления. Такие как аддитивные, римская, и мультипликативные, как древнеегипетская. В этих системах счисления представлялись суммой или произведением базовых чисел, и числа не имели позиционного значения. С развитием математики в средние века появились новые системы счисления, такие как китайская родовая система исчисления и европейские системы исчисления на основе пальцевых чисел. В эпоху промышленной революции и с развитием компьютерной технологии появились современные системы исчисления, такие как двоичная, восьмеричная и шестнадцатиричная. Эти системы стали основой для представления информации в компьютерах, и осуществление математических операций на электронном уровне. С развитием науки и технологий возник интерес к альтернативным и экспериментальным системам счисления. Некоторые из них включают балансированные системы счисления, дробные и непрерывные системы, квантовые системы счисления и другие нестандартные системы. Они используются с целью оптимизации вычислительных процессов и разработки новых математических инструментов. Позиционная система счисления – это математическая система, в которой каждое число представляется в виде комбинации цифр, называемых разрядами, расположенных на определенных позициях. Каждая позиция имеет определенный вес, зависящий от ее расположения в числе. Наиболее распространенные позиционные системы счисления включают двоичную, основанную на цифрах 0 и 1, десятичную, основанную на цифрах от 0 до 9, восьмеричную, основанную на цифрах от 0 до 7 и шестнадцатеричную, основанную на цифрах от 0 до 9 и буквах от А до F. Позиционные системы счисления используются в различных областях. Например, в компьютерной науке, математике, физике, инженерии в компьютерных системах используется двоичная система, поскольку компьютер используют два состояния – включенное, выключенное. Непозиционные системы счисления – это математические системы, в которых каждая цифра имеет фиксированный вес, независимо от ее позиции. Примером такой – Система является римская система. Непозиционные системы редко используются в настоящее время для математических вычислений, поскольку они обычно неудобны и требуют большого количества символов для записи больших чисел. Однако они до сих пор используются в некоторых областях, таких как история, искусство и геральдика. Произвольная система счисления – Это математическая система, в которой число представляется в виде комбинации цифр, а каждая цифра имеет определенный вес, зависящий от выбранной основы системы счисления. В произвольных системах счисления можно использовать любое целое число в качестве основы, что позволяет выбирать наиболее удобную основу для конкретных задач. Например, в некоторых областях, таких как криптография, используются произвольные системы счисления с очень большими основами для зашифровки данных. Однако при использовании произвольных систем счисления сложность выполнения математических операций, таких как сложение, вычитание, умножение и деление, может значительно увеличиться. Чтобы понять, что системы счисления могут быть любыми, представим, что инопланетяне представляют собой Облачка пыли, назовем их пылевики, и они обладают уникальным способом взаимодействия и передачи информации. Вместо использования зрительных или слуховых сигналов, они обмениваются частицами пыли, которые несут информацию. Для этой цивилизации мы можем предложить оригинальную и необычную систему счисления, основанную на передаче пыли. Назовем ее исчисления будет основано на количестве группировки частиц пыли которые пылевики обмениваются между собой поскольку они могут обмениваться различными видами частиц давайте предположим что эта система исчисления является кватерничной основание 4 используя четыре разные типа частиц пыли для представления чисел При работе с числами пылевики будут передавать друг другу группы частиц пыли, которые взаимодействуют друг с другом, изменяя свои свойства, что позволит им выполнять арифметические операции, такие как сложение, вычитание, умножение и деление. Таким образом, пылесчисление станет ключевым элементом культуры и науки пылевиков, позволяя им создавать сложные математические модели, разрабатывать технологии, и взаимодействовать друг с другом на глубинном уровне. Помните число 42 как смысл жизни? Это шутка, происходящая из научно-фантастической книги «Автостопом по галактике» британского писателя. В этой книге группа героев отправляются на поиски ответа на вопрос о жизни Вселенной и всем остальном и согласно гиперразумному компьютеру под названием Deep Thought. Ответ на этот вопрос равен 42. Смысл этой шутки заключается в том, что смысл жизни является сложным и глубоким вопросом, на котором невозможно дать простой, конкретный, универсальный ответ. То, что deep thought, глубокая мысль, выдает число 42 как ответ, оказывает абсурдность попыток найти такой ответ на такой сложный и многообразный вопрос. В реальности смысл жизни – это философский и духовный вопрос, и каждый человек может находить свой собственный смысл и цель в жизни. Нет одного правильного ответа на этот вопрос, который бы подходил всем людям. В нумерологии числа ассоциируются с определенными качествами или событиями, и путем анализа числовых значений, связанных с именами, датами, рождениями и другими факторами, Нумерологи стремятся предсказать или объяснить характеристики личности, судьбу и взаимоотношения между людьми. Нумерология основана на произвольных системах счисления и культурных соглашениях, которые сами по себе не имеют объективного значения. В связи с этим, с научной точки зрения, нумерология считается псевдонаукой, и ее выводы не поддерживаются объективными данными или научными исследованиями. Однако для многих людей нумерология представляет собой символическую систему, которая может помочь им найти смысл и связь в своей жизни. Как и другие формы духовности или мистицизма, нумерология может обладать субъективным значением и удовлетворять человеческую потребность в понимании своего места в мире. Однако важно отличать личные убеждения и метафорические значения от научно обоснованных фактов и объективной реальности. Часто люди забывают о произвольности систем счисления и придают абсолютное значение числам и цифрам в той системе, в которой они привыкли жить. Например, некоторые люди могут считать число 13 несчастным, хотя это связано с культурными традициями и верованиями, а не с каким-либо объективным свойством этого числа. В других системах счисления такая двоичная, восьмеричная или шестнадцатиричная Числа представлены совершенно иначе, и те же самые величины могут иметь другие символы или формы записи. Из-за этого цифры и числа не должны рассматриваться как обладающие абсолютным значением, так как их значение и представление может меняться в зависимости от контекста и системы счисления. Понимание произвольности и изменчивости числовых систем помогает избегать ошибок в мышлении, снижает вероятность суеверий или ненужного фокусирования на определенных числах. Вместо этого следует сосредоточиться на том, как числа и математика могут быть полезны для анализа и решения реальных проблем, а не на символическом уровне, который часто является произвольным и культурно зависимым. ДНК – безоксирибонуклеиновая кислота. состоит из четырех азотистых оснований: аденин, цитозин, гуанин и тимин. В процессе так называемой трансляции этих азотистых оснований они соединяются в группы по три триплеты, образуя генетические кадоны. Всего существует 64 различных комбинации кадонов, в из которых кодирует определённого аминокислоту Кислоту и является стоп-кодоном или является стоп-кодоном, сигнализирующим о прекращении трансляции. Хотя можно сделать, провести аналогию между троичной системой исчисления и триплетами азотистых оснований. Структура и функция ДНК отличаются от систем счисления, используемых в математике или информатике. ДНК является молекулярной системой хранения и передачи генетической информации. А и триплеты азотистых оснований служат способом кодирования этой информации для синтеза белков. Таким образом, хотя существует некоторая аналогия между структурой ДНК и системами исчисления, более корректно рассматривать ДНК как молекулярный код, специфический для биологических систем. Но при желании можно этим кодом в общем записывать любую информацию. Теоретически можно представить себе альтернативные системы кодирования генетической информации, использующие другое количество азотистых оснований для кодирования. Например, можно представить генетический код, использующий группы из четырех азотистых оснований вместо трех. Если бы использовались такие группы из четырех азотистых оснований, то количество возможных комбинаций кодонов увеличилось бы 64% До 256 Это позволило бы кодировать гораздо больше аминокислот, хотя в принципе в теле человека используется только 20 аминокислот, и уже существующий код является избыточным, что позволяет увеличить его надежность при мутации и ошибках в трансляции. Однако в такой системе кодирования могли бы возникнуть еще большие сложности, связанные с точностью, эффективностью. И, в принципе, для жизни на Земле такая система не нужна. Важно отметить, что в реальном мире все известные формы жизни на Земле используют триплетный генетический код. Однако известно, что в некоторых вирусах этот код может использоваться со сдвигом рамки. То есть, сдвинув рамку на одну аминокислоту, можно на одном и том же участке ДНК или РНК кодировать не один белок, а несколько белков. Это чрезвычайно сложно и абсолютно необъяснимо, каким образом в процессе эволюции такие механизмы могли появиться. Скорее всего, использование триплетного кода связано с определенными эволюционными преимуществами этой системы. Его избыточность обеспечивает устойчивость к мутации, эффективность процессов синтеза белка и достаточное количество кодонов для кодирования всех необходимых аминокислот. Однако альтернативные системы кодирования могут представлять интерес для исследований в области синтетической биологии и возможного создания искусственных форм жизни совершенно другими биохимическими механизмами. Говорят, Бог любит Троицу. Связь между триплетным кодом ДНК и концепцией Бога или Троицы является метафорической. Считается, что триплетный код является результатом эволюции и определенных биохимических свойств молекул ДНК и РНК, а не результатом какого-то сверхъестественного вмешательства. Однако до сих пор нет объяснения, как такая сложность могла возникнуть сама по себе. Тем не менее, люди часто ищут символические связи и паттерны, чтобы найти скрытый смысл и порядок в мире. Системы счисления имели существенное влияние на развитие математики и науки. В истории человечества различные цивилизации использовали разные системы счисления для представления чисел и выполнения математических операций. Человечество может даже изменить систему счисления в будущем, если появится необходимость или преимущество в использовании новой системы. В настоящее время десятичная система, основанная на десяти, является наиболее распространенной и широко используемой системой счисления. Однако в разных областях, например, в компьютерных науках, используются другие системы счисления, такие как двоичная, восьмиричная и шестнадцатиричная. Если будущие технологии или изменения условий жизни человека потребуют применения новой системы, общество может принять эту систему и обучиться ей. Например, для некоторых взаимодействий с искусственным интеллектом или квантовыми компьютерами может потребоваться использование новых систем счисления. Однако такое изменение может потребовать масштабных усилий в обучении и переосмыслении привычных математических операций и понятий. Важно отметить, что переход на новую систему счисления не означает полный отказ от старой системы, так как разные системы могут существовать и использоваться в разных контекстах. Bye.